Глава восьмая. Вашингтон. Законодательное собрание. Дом президента. Мы выехали на пароходе из Филадельфии очень холодным утром в шесть часов и обратили свои взоры к Вашингтону. В течение этого путешествия, как и в дальнейших поездках, мы встречали англичан. На родине они были, возможно, мелкими фермерами или сельскими трактирщиками, поселившихся в Америке и разъезжавших теперь по своим надобностям. Из всех категорий и типов людей, сталкивающихся с вами в дилижансах, поездах и на пароходах Соединенных Штатов, эти люди обычно самые несносные и нестерпимые спутники. В дополнение ко всем неприятным чарам, свойственным наихудшему типу путешествующего американца, эти наши соотечественники — проявляют просто чудовищно наглое самомнение и уверенность в собственном превосходстве. По грубой фамильярности обращения, по бесцеремонному любопытству, они торопятся проявить его, словно возмещая себя за традиционную сдержанность, которую им приходилось соблюдать на родине, они превосходят любой туземный экземпляр, попадавший в сферу моих наблюдений. И нередко, видя и слыша их, я ощущал такой прилив патриотических чувств, что с радостью уплатил бы любую не слишком высокую мзду, если бы мог представить какой-нибудь другой стране честь назвать их своими сынами. Поскольку Вашингтон можно считать центром табачного слюноизвержения, пора мне сознаться на чистоту, что распространенность этих двух отвратительных привычек «жевать» и «плевать» стала казаться мне к этому времени явлением далеко не из приятных, попросту говоря, отталкивающим и тошнотворным этот мерзкий обычай принят во всех общественных местах америки в зале суда судья имеет свою плевательницу секретарь свою свидетель свою и подсудимый тоже свою и присяжные заседатели и публика обеспечены ими в таком количестве какое нужно людям самой своей природой побуждаемым безостановочно плеваться в больнице надписи на стенах Призывают студентов-медиков извергать табачный сок в специально предназначенные для этой цели ящики и не загрязнять лестниц. В общественных зданиях тем же способом обращаются к посетителям с просьбой сплевывать свою жвачку или кляп, как назвал ее один джентльмен, знаток такого рода лакомств, не на подножия мраморных колонн, а в казенные плевательницы. Кое-где этот обычай неотъемлемо связан с каждой трапезой, с каждым утренним визитом и со всеми проявлениями общественной жизни. Чужестранец, который последует моему маршруту и приедет в Вашингтон, обнаружит здесь этот обычай в полном рассвете и блеске, во всей его пышности и устрашающей бесцеремонности. И пусть он себя не убеждает, как я пытался однажды к своему стыду, Будто туристы, побывавшие здесь ранее, преувеличивали распространенность этого обычая. Он сам по себе такое преувеличенное свинство, что дальше некуда. На борту нашего парохода находились два молодых джентльмена в рубашках с расстегнутыми по обыкновению воротничками, вооруженной каждой огромной тростью. Они утвердили посредине палубы два стула на расстоянии примерно четырех шагов один от другого, Достали табакерки и уселись друг против друга жевать. Менее чем за четверть часа эти многообещающие юноши так усердно рассили чистую палубу дождем желтой жидкости, что вокруг них образовалось нечто вроде магического круга, пределы которого никто не смел ступить и который они усердно освежали вновь и вновь, не давая ему нигде подсохнуть. Дело было перед завтраком. И, сознаюсь, меня затошнило. Однако, поглядев внимательно на одного из плевак, я ясно увидел, что он новичок в искусстве жевания и сам чувствует себя нехорошо. Это открытие привело меня в восторг. И когда я заметил, как его лицо все более бледнеет от скрытой муки и как подрагивает табачный шарик за его левой щекой, в то время как он, стараясь не отставать от своего старшего товарища, все сплевывает и жует и снова сплевывает, Я готов был броситься ему на шею, умоляя, чтобы он продолжал это занятие еще много часов. К завтраку все мы собрались за столом внизу в каюте. При этом наблюдалось не больше суеты и неразберихи, чем бывает в таких случаях в Англии, и, несомненно, было проявлено больше вежливости, чем на многих наших пиршествах, устраиваемых на почтовой станции спутниками по дилижансу. Примерно в 9 часов пароход подошел к пристани по соседству с вокзалом, и мы продолжали путь поездом. В полдень мы снова покинули вагон, чтобы переправиться на другом пароходе через широкую реку, высадились у железной дороги на противоположном берегу и отправились дальше снова поездом. В течение последующего часа наш поезд пересек по деревянным мостам длиною в милю каждой две речонки, называемые, соответственно, Большой и Малый Порох. В обеих, Вода чернела от стай диких уток с пестрыми спинками. Мясо их очень вкусно, и они встречаются здесь во множестве в это время года. Мосты эти деревянные, без перил, и по ширине едва ли достаточны для того, чтобы по ним мог пройти поезд. Да и то при малейшей случайности он неминуемо полетит в воду. Это удивительные сооружения, и они особенно приятны, когда остаются позади. Пообедать остановились в Балтиморе. И так как теперь мы находились в штате Мэриленд, нам впервые прислуживали невольники. Не очень-то приятное испытываешь чувства, пользуясь услугами человеческих существ, которые могут быть куплены и проданы, ибо тем самым как бы разделяешь на время ответственность за их положение. В таком городе, как Балтимора, эта система существует, возможно, в наименее отталкивающем и наиболее смягченном виде, но тем не менее это рабство. И хотя я не был повинен в его существовании, оно вызывало во мне стыд и угрызение совести. После обеда мы снова отправились на железную дорогу и заняли свои места в вагоне вашингтонского поезда. Мы явились рано, и, не занятые каким-либо делом мужчины и мальчишки, любопытствуя взглянуть на иностранцев, собрались по обычаю вокруг нашего вагона, опустили все окна, просунули внутрь головы и плечи, удобно повисли на локтях и принялись обмениваться замечаниями по поводу моей внешности с такой бесцеремонностью, словно я не человек, а Никогда еще я не получал такого обилия неоспоримых сведений о собственном носе и глазах, о различном впечатлении, производимом моими ртом и подбородком на разных людей и о том, на что похожа моя голова, если смотреть на нее сзади, как в данном случае.